Татьяна Солодкова Лин Ли Часть первая Глава первая Джаэль Ринье задумчиво произнес обрёвший, несмотря на свой довольно молодой возраст, трактирщик, вглядываясь в разложенные перед ним на прилавке документы. «Тёмный маг». «Угу», – недружелюбно отозвался представитель гильдии магов и нетерпеливо побарабанил пальцами по изрезанной ножом, почерневшей от времени и жира столешнице. Владелец трактира вскинул глаза, пробежался взглядом по высокой, сухопарой фигуре заговорившего, закутанной от тощей шеи до острых кончиков сапог в черный плащ и красноречиво поморщился. Вновь вернулся к бумагам. «Или нетта Девера». а зачитал имя со второго удостоверения. «Светлый маг!» «Здравствуйте!» – вежливо улыбнулась Лина, пытаясь сгладить впечатление от неуважительного поведения напарника. «Они здесь все-таки по службе, а клиент всегда прав». Однако получила все тот же недружелюбный взгляд блеклых, будто выцветших глубоко посаженных глаз и не была удостоена ответом. Трактирщик хмыкнул и вернулся к бумагам, словно надеялся найти там что-то, что от него хотели скрыть. Поморщил лоб и уперся вытянутыми руками в край столешницы. Ленета задержала взгляд на его черных кривообрезанных ногтях, на засаленных рукавах рубашки и решила, что никогда не ела в кролике и листья и теперь уж наверняка не станет. С чистоплотностью хозяина данного заведения определенно имелись проблемы. Напарник, пожилой темный маг, продолжал недовольно отбивать пальцами дробь по прилавку, демонстрируя заказчику, что тот попусто тратит их время. Однако подобное поведение производило обратный эффект. Трактирщик, судя по бланку вызова, врученному им дежурным именующийся Кролом младшим постоянно отвлекался на это постукивание, отчего ему приходилось перечитывать строки по несколько раз. Перехватив взгляд напарника, Алина красноречиво уставилась на его руку. Тот скривился, но стучать, раздражая клиента, перестал. Убрал кисти в карманы плаща. «Увы, Ренье не был бы Ренье, если бы ему можно было указывать, что делать». «Ты чего так вырядилась?» Прошипел темный, разглядывая Ленету с брезливым выражением на худом, испечренном глубокими морщинами лице. Алина автоматически запахнула плащ, пряча бордовое платье с вышивкой по подолу. В трактире было душно, и она расстегнулась, едва они вошли внутрь. Зря, не стоило давать напарнику повод. Так вышло. Буркнула и отвернулась. Сегодня у нее должен был быть законный выходной. Откуда ей было знать, что один из коллег не выйдет на службу, а вечером ее и напарника вызовут к клиенту, причем с формулировкой «немедленно». Вот и пришлось выбегать из лавки портнихи в том, в чем была в тот момент, когда пришло послание от начальства. А именно, прямо из примерочной и в платье. Даже не оплатила, оставив залог одежду, в которой пришла. Владелица лавки разве что пальцем у виска не покрутила. А этот еще и издевается. «На службе хвостом не крутят», – нравоучительно бросил темный маг. Алина крепче сжала зубы и смолчала. Такой уж напарник ей достался. Ты ему слово, он тебе десять. Проще промолчать, чем еще битый час выслушивать проповедь о нравах современной молодежи, которая, по авторитетному мнению Джаэля Ринье, думает лишь о разврате и удовлетворении собственных прихотей. В это время суток зал кролика и лиса был полон. Люди ели, пили и громко разговаривали, не обращая внимания на новых посетителей, задержавшихся у прилавка хозяина. Между столами сновали подавальщицы с тяжелыми подносами, заставленными тарелками и кружками в руках. Передники девушек по своей частоте мало чем отличались от рубашки их работодателя. И Лина еще раз подивилась популярности этого заведения. В столице служба по надзору за местами общественного питания уже впаяла бы трактирщику немаленьких штраф за подобную антисанитарию. Но прибрежье, разумеется, не столица. «Почему так поздно?» Недовольный голос Кролла-младшего отвлек Линету от созерцания обстановки. Она обернулась. Трактирщик закончил изучение документов и подтолкнул их к визитерам, попутно вытерев бумагой размазанный по столешнице жир. Аринье также отметивший столь вольное обращение с чужим имуществом, взял свое удостоверение двумя пальцами и, держа на вытянутой руке, будто помимо жирных пятен на листке поселилось жуткое проклятие, почистил их магией и только затем засунул за пазуху. Кроу следил за каждым его движением из-под нахмуренных бровей. Лина подхватила собственные документы, быстро сложила вдвое и убрала во внутренний карман. Снова явив под осуждающий взгляд Ринье, подул своего не к месту нарядного платья. «Ближе к ночи и в порядке очереди», – отрезал темный трактирщику. Правильно. Не признаваться же клиенту, что его заказом должна была заниматься совсем другая пара магов, один из которых решил так не вовремя напиться и не явиться на службу. «Нечисть активная в светлое время суток», – не сдавался Кролл, не иначе, как рассчитывая получить от гильдии скидку. «Наивный. Только не в смену Ринье. А нежить нет», – огрызнулся тот. «Или вы отказываетесь от полной проверки?» засим трактирщик стих, не желая дальше делить свое заведение с нечистой силой. Стукнул задвижкой и поднял столешницу, открывая проход во внутреннее помещение. «Проходите!» – буркнул сквозь зубы, пропуская темного мага. А когда Лина последовала за напарником, уверенно преградил ей путь внушительным животом. «А девчонка подождет!» Ренье заинтересованно обернулся через плечо. «Не доверяю я бабам», — пояснил Кролл, наградив Линетту очередным уничтожительным взглядом. Она уже открыла была рот, чтобы возмутиться, как ее опередил Темный. «Согласен», — едко поддержал тот толстяка. «От баб одни беды». Лина закатила глаза. «Ну, спасибо, напарник». «Но по правилам гильдии во время исполнения заказа присутствие белого мага обязательно». Кроун осупился, однако отступил. «Не разбей ничего!» – буркнул прошедший мимо него Лине вслед. Вовремя она уже зацепилась подолом за плохо обтесанную боковину прилавка. «Дурацкое платье!» Трактирщик выругался. Ринье глумливо усмехнулся. Линетта крепче сжала зубы. Ринье, ведомый своим темным даром, словно собака-ищейка, решительно пересек кухню и повернул к ведущей в подсобку узкой двери. «Открывайте!» – велел Кролл, и тот послушно зазвенел ключами, выуженными из недра глубокого кармана на чумазом фартуке. Черный шагнул в кладовую, едва трактирщик распахнул дверь. Лина последовала за ним. «Сейчас включу свет, начал было Кролл, но был остановлен властным жестом мага. «Не входите! Девера, стоять!» После чего вскинул руку, и помещение озарилось ярким магическим светом. Взгляд Линетта успел вычленить ряды глиняных сосудов на полках до подвешенного к потолку на длинной веревке копченую баранью ногу, как раздался оглушительный нечеловеческий виск. Что-то грохнуло. Осколки разбитой посуды разлетелись по полу. Лина инстинктивно сделала шаг назад и уперлась спиной в дверной косяк. Черепки скрипнули под подошвами ботинок. За плечом шумно выдохнул Кроу. С верхней полки рухнул еще один кувшин. В воздухе терпко запахал какой-то спиртовой настойкой. А по помещению разнесся уже не крик, хохот. Потревоженная внезапно зажегшимся светом нечисть проявилась. Это было небольшое серокожее существо ростом примерно до середины икры взрослому человеку. сплюснутая сверху лысая голова. Маленькие злые глазки, широко распахнутая пасть, усеянная мелкими острыми зубами, похожими на рыбье. На взгляд Лины больше всего нечисть напоминала прямоходящую гигантскую лягушку. Что это за дрянь? – ахнул из кухни трактирщик. Лене хотела спросить о том же, но она велела себе собраться. Подумаешь, нечисть. Служба есть служба. Не мешайте. Шикнула она на крово, не отходя от порога и преграждая собой проход на случай, если бы тому взбрело в голову кинуться защищать грудью, уничтожаемое нечистью имущество. «Лягушонок», в кавычках, тем временем попытался попасть в голову Ренье очередным кувшином. Темный маг запустил в обичья к черным сгусткам магической энергии. Зацепил, но не уничтожил. В нос ударил запах паленой плоти. Существо завизжало от боли и на четвереньках, быстро перебирая короткими лапами, побежало по потолку. Реньев скинул руку, будто с невидимой веревкой, а затем резко дернул на себя. Нечисть, продолжая визжать, рухнула на пол прямо под ноги к магу. И темный немедля швырнул черное пламя прямо в разинутую пасть существа. Виск оборвался. По помещению поплыл такой удушливый смрад, что Лине пришлось зажать нос рукавом плаща. «Заказ выполнен», — объявил криво улыбающийся напарник. Убийство нечисти ему всегда доставляло удовольствие. «Злодень», — лениво рассказывал Ринье, опершись локтями на край замызганной столешницы, и на сей раз не выказывая и талики Слишком уж был доволен собой. Крол подписывал листок вызова. Ленетта топталась неподалеку в ожидании, когда уже можно будет покинуть зловонный трактир. Как ни странно, посетителей кролика и лиса не смущали ни шум со стороны кухни, ни запах горелого мяса. Все так же ели, пили и общались между собой, как и до происшествия. Лину уже откровенно мутило. А еще капли зеленой слизи, надо понимать, заменяющие нечисти кровь, попали на подол и прожгли, словно кислота, несколько заметных дыр в ткани нового платья, что и вовсе не добавляло настроения. Оставалось только завидовать благодушию напарника. «Сущность злобная и опасная», – продолжал вещать тот. «Вот тут претензий не имею». Ткнул пальцем в планк и снова пустился в объяснение. Поселяется в жилых домах и прочих помещениях под потолком, на шкафах и верхних полках. Может долго никак не проявлять себя, питаясь отрицательными эмоциями, а как отъестся, начинает бросаться тем, что попадается под лапу. Метит в проходящих мимо, при этом оставаясь невидимой. Видимость обретает по желанию или в минуты опасности. «Угу. Многозначительно отозвался Кролл, пытаясь справиться с сарделькообразными пальцами с тонким самописным пером. Ринье еще такой ответ за поощрение. «Яркий свет и стал такой внезапной опасностью, заставив тварь проявиться». «Угу», — повторил трактирщик. Нажал пером слишком сильно и продырявил лист насквозь, отчего нахмурился еще больше. Однако, получивший за сегодняшний вечер свою дозу морального удовлетворения Ринье, простил ему и это. Забрал лист, пробежался глазами, свернул в трубочку и убрал под плащ. «А оно? Он?» злыдень день», – подсказал черный маг. злыдень день», – повторил Кролл, в отличие от собеседника, напрочь растерявший весь воинственный настрой после случившегося. «Он не вернется?» Ринье усмехнулся и накинул на седые волосы капюшон. «Вернется, конечно». «Вернутся». «Другие». После чего развернулся и, не прощаясь, направился к двери. Трактирщик перевел растерянный взгляд на Линету. «Он так шутит?» Лина вздохнула и обвела взглядом помещение. Ссора за одним из дальних столов обещала перерасти в драку. Двое мужчин уже схватили друг друга за грудки. опрокинулась кружка, с грохотом покатилась по столешнице. «А если учесть, что злые питаются отрицательными эмоциями, да и характер владельца заведения, боюсь, что нет», – честно ответила Линетта. Запахнула плащ, пряча дыр на испорченном платье, и поспешила за напарником. Пока они были внутри, окончательно стемнело. Дверь хлопнула за спиной, отрезая с собой шум и теплый испортый воздух трактира. Илена наконец вздохнула полной грудью, с облегчением зажмурилась, подставляя разгоряченное духоты лицо прохладному вечернему воздуху. Чего ты там топчешься, Дэвера? Не дав насладиться свободой, окликнул ее скрипучий голос. илена распахнула глаза. Оказывается, темный маг никуда не ушел, ожидал ждал ее, замерев в круге тусклого света уличного фонаря, свисавшего с кривого, будто склоненной ветром деревца, столба. И выражение его и так вечно недовольного лица не предвещало ничего хорошего. «Ну что еще?» – простонала Лина, спускаясь по скрипучим ступеням крыльца. «Она-то надеялась, что на сегодня дела гильдии закончены, и можно будет завершить испорченный выходной в собственной постели». «Еще один вызов». Ринье тряхнул с в руке белым листком, особо четко выделяющимся в полумраке, и, наплевав на правила, по которым он был обязан позволить напарнице ознакомиться с написанным, зло смял и сжег бумагу прямо в кулаке. «Не стой столбом!» отряхнул пепел с ладони и решительно зашагал прочь. «Как раз выгулеешь свое платье!» Донеслось Долина уже из темноты. «Скотина!» прошептала она себе под нос. Приподняла слишком длинную объемную юбку, чтобы не оступиться в темноте, и поспешила за напарником. Черт ею дернул купить это платье.